Глава девятая По дороге домой я завернул к бомбошке, надо было с ней поговорить. Я обнаружил, что ее скорбь поутихла, а память прояснилась. Когда я задавал вопросы, она отвечала. Когда я предложил программу действий, она охотно согласилась. К тому времени, как зевающий Джим доставил меня ко мне домой, оба мы здорово устали, а ему еще было ехать несколько миль. Наиболее законопослушный из моих трех ангелов-хранителей, Джим к тому же и жил ближе всех. Джим сказал, что жена посоветовала ему предложить мне свои услуги, пока я не получу права. Меня останавливало то, во что это обойдется, его запрет на радио и музыку в машине. Мы договорились, что подумаем и дадим друг другу знать». «Сегодня, в среду, мотоцикл Кэтрин уже стоял на своем месте у дверей кухни, так что Джим сразу уехал, а на кухне меня встретил теплый запах еды, воцарившийся здесь так же естественно, как и прежде, когда у меня жили другие девушки». «Ты уж извини», — сказала она, указывая локтем на жарящуюся яичницу. «Я не знала, когда ты вернешься, а есть хотелось ужасно». «Интересно, сильно ли ей пришлось напрячься, чтобы не сказать «вернешься домой»?» Она глядела меня с головы до ног и вопросительно приподняла брови. «Промок малость», — объяснил я. «Ладно, потом расскажешь». Пока я переодевался, она пожарила вторую яичницу, и мы тихо-мирно поужинали. Я сварил кофе нам обоим и выпил свой, любуясь ее чистым лицом и белокурыми волнистыми волосами. «Интересно, а каким я выгляжу в ее глазах?» «Я несколько тревожился на этот счет». «Сегодня я опять виделся с доктором Форсом», — начал я. Кэтрин улыбнулась. «И что, он все так же мил и обаятелен и вселяет веру в человечество?» «Не то чтобы очень». Более того, есть вероятность, что он намеревался меня прикончить, если получится. Позевывая, я мало-помалу, ничего не преувеличивая, рассказал ей о сегодняшних событиях. Кэтрин слушала очень внимательно. На лице ее отражался ужас. «Я взял ее кружку из-под кофе и поставил в раковину. Мы все еще сидели на кухне». «Моя матушка в свое время поставила там пару удобных просторных кресел перед хорошим камином. Мы сидели рядом, втиснувшись в одно кресло, не столько даже потому, что это доставляло нам удовольствие, сколько за тем, чтобы ощущать дружескую поддержку. Я рассказал Кэтрин о профессоре Лоусон Янге и предложенном им способе исследования с введением неизвестного». «И вот теперь я обдумываю все». Что кто-либо сказал или сделал, добавляю x фактор и смотрю, что получится. Что-то уж больно сложно звучит. Зато все видится в ином свете. Ну а когда ты его найдешь, этого номера четвертого? Он мне в кошмарах снится, — сказал я. Я погладил ее по голове. Она свернулась у меня на коленях так уютно, как будто всю жизнь тут сидела. Для того, чтобы добавить четвертого в картину, с того момента, когда мне впервые стало известно о его существовании, придется вспомнить эту драку у магазинов Бродвее, всю до последнего удара. Не хочется, но придется. И вспомнить все крики Розы до последнего слова. Она кричала, сломайте ему запястье. Кэтрин заворочилась в моих объятиях, прижалась теснее и я решил, что Роза пока подождет. Кэтрин проснулась рано и уехала еще до рассвета. Она дежурила в утреннюю смену. Я еще на пешком отправился в стекло Логана, размышляя обо всем, что узнал вчера и позавчера в Линтоне и Бристоле, и, как и профессор Лоусон Янг, гадая, по-прежнему ли похищенные доктором Форсом, уникальные данные находятся у него». Строго говоря, какое до этого дела провинциальному стеклодову Однако подживающая ссадина на подбородке напоминала о том, что не все с этим согласны. Опять же, строго говоря, погибшему Жакею до этого тоже никакого дела не было. Однако же его жену и детей отравили усыпляющим газом и стащили у них все видеомагнитофоны. «Профессор рассчитывает на мои дедуктивные способности. Однако, на мой взгляд, он ставит последнюю рубашку на лошадь, которая сойдет с дистанции, как сказал бы Мартин. Эта охота за пропавшей кассетой начала мне напоминать блуждание в звездообразном лабиринте, все коридоры которого заканчиваются тупиком. Однако профессор был убежден, что один из коридоров, в конце концов, должен привести к его сокровищу. Я уже привык считать, что и лойд Бакстер, и Эд Пейн, и Виктор, и Роза, и Норман Оспри, и Бомбошка, и Адам Форс ни к чему меня не выведут. Однако теперь, обдумывая все, что они говорили и делали, я пришел к выводу, что профессор был прав. Если получится отбросить ложь, то, что останется, действительно будет правдой. Куда больше времени и умственных усилий понадобится на то, чтобы проверить предположение профессора. Если включить x фактор во все мои неразрешимые загадки, все концы должны сойтись. Несмотря на то, что я явился в мастерскую за полчаса до обычного начала рабочего дня, Гикарь оказался уже там. Он упрямо пытался сделать идеальную яхту. Он сделал яхту покрупнее и пустил вдоль мачты красные и голубые полоски, так что вещица сделалась ярче и веселее. Я поздравил его с удачей. Гикори пренебрежительно фыркнул в ответ. Я подумал о том, скоро ли его солнечный нрав разразится бурей, и от души понадеялся и ради него самого, и ради блага всей нашей маленькой команды, что в ближайшее время такого не случится». «Пока что я принялся прибираться на полках в том конце мастерской, что служил кладовой, а гикари установил печи рабочую температуру — 1800 градусов по Фаренгейту. Надо отдать гикари должное. Он обращался с полужидким стеклом с той же долей бесшабашности, которая наверняка ему понадобится на пути ко всеобщему признанию. Про себя я думал, однако что гикари навсегда застрянет на отметке «очень хорошо» и никогда не добьется «отлично». В глубине души гикари понимал, что способности его ограничены, и знал, что меня ему не превзойти. А потому к его нынешней зависти следовало относиться снисходительным, с мягким юмором, если, конечно, я хотел, чтобы он остался или, по крайней мере, ушел без особого скандала. Айриш и Памела Джейн, как обычно, пришли вместе. На этот раз они ожесточенно спорили о фильме, в котором действовал злой стеклодув. Они спросили у Гикари, что думает об этом фильме он, втянули его в спор и так заболтались, что опомнились лишь тогда, когда драгоценная яхта Гикари со звоном лопнула и разлетелась в куски. Гикари забыл яхту на катальной плите, И ее внешняя поверхность успела остыть, а сердцевина оставалась раскаленной. И напряжение, возникшее из-за неравномерного остывания, оказалось чрезмерным для хрупкого стекла. Осколки разлетелись в разные стороны и попадали на пол. На лице моих помощников отразился ужас. Гикарев взглянул на часы и уныло сказал. «Три минуты всего-то навсего». «Я ведь собирался поставить ее в печь. Черт бы побрал этот идиотский фильм!» Подобрать осколки никто даже не попытался. Они по-прежнему были немногим холоднее расплавленного стекла и могли прожечь пальцы до кости. «Ну что ж», — сказал я, взглянув на печальные останки и пожав плечами, — «бывает». «Разумеется, напоминать о том, что стекло...» Используемые для учебных работ, достаточно дешевые, не было нужды. Такое бывает со всеми, даже с лучшими. Все утро мы добросовестно трудились, изготовляя птичек с распростертыми крылышками. Такие птички всегда хорошо расходятся. Памела Джейн их особенно любила. На следующее утро она прилаживала к птичкам петельки и аккуратно укладывала их в коробочке, так, чтобы их можно было достать оттуда уже готовыми к полету. Гикори, у которого птички получались очень хорошо, постепенно повеселел и снова обрел хорошее настроение к тому времени, как перед магазином остановился Роллс-Ройс Мериголд, за рулем которого восседал Орингтон.